глава седьмая. весна Я не думала, что она вообще бывает в этом белом холодном мире да знала что однажды она наступит но не верила По насечкам на моем полении я жила в доме ашит уже 99 дней и все это время я слушала завывание метели ночью и скрип снега под ногами днем И до того свыклась с этими звуками, что в ночь на сотый день открыла глаза и не поняла, что же меня встревожило А потом догадалась. Тишина. На миг испугавшись, что оглохло, я подошла к окошку и увидела то, чего еще не было ни разу за предыдущие 99 ночей. Свет луны. Он серебрил снежный наст, рассыпал белые сияющие искры, и я захотела увидеть это не через окно. Я накинула на плечи шубу и прикрыла дверь. «Ох!» — сорвалось с моих уст — и больше я не сумела произнести ни слова. Завораженная красотой этой ночи, я подняла взгляд к небу и увидела там сияние звезд. Кристальная чистота воздуха превратила их в мириады бриллиантов, переливавшихся множеством граней. А после я снова посмотрела на землю и уже не отрывала взор от снежного перелива. А потом за моей спиной заворчал Уруш, он протиснулся мимо моих ног, и уселся рядом, не спеша сбежать на прогулку. Турым не зазывал меня поиграть, не просил вернуться в дом, просто сидел и любовался вместе со мной волшебством. Не знаю, сколько прошло времени, я не чувствовала его, но очнуться нас заставил голос шаманки. — Аж эти вернись домой, заболеешь! — Мама, мне не холодно, — отозвалась я, и вдруг поняла, что и вправду мороза больше нет и я спросила, вновь глядя на россыпь белых искр. «Мама, что это?» Она подошла к нам с Туримом, шире открыла дверь и улыбнулась. «Это весна, дочка». «Весна!» — Эхмат откликнулась я. «Как же красиво!» «Красиво!» — согласилась шаманка, но тут же строго велела. «Вернись в дом, простынешь!» Вздохнув, я послушалась ее, но не смогла лечь. Сна не было. Вместо лежанки я снова подошла к окну, села на лавку и устремила взгляд на улицу. Не было сил оторваться и забыть о чудесном видении. Оно было подобно тому, что я видела в пещере Белого Духа, но там сияние было холодным, стылым, а сейчас я видела словно пробуждение жизни, ее предвестие. Уруш вновь был рядом со мной. Он запрыгнул на лавку, уселся рядом и тоже глядел на улицу. «Доброе предзнаменование — встретить первую весеннюю ночь», — произнесла Ашид. Она подошла ближе и присела рядом со мной и урушим. «Больше не будет метели?» — спросила я. «До следующей зимы не будет», — кивнула шаманка. «У меня дома бывают метели весной, а зимой — оттепель», — сказала я, снова поглядев в окно. «О природе в родном мне мире я помнила отлично, в отличие от людей, окружавших меня». А утром выглянуло солнце. Солнце! Увидев его, я поняла, как нестерпимо соскучилась по яркому свету и теплу. Я прекрасно помнила цветущие сад и солнечные лучи, скользившие сквозь кроны деревьев, покрытые свежей зеленью. Восхитительные цветы. И по ним я тоже соскучилась. «Всему свое время ошите, сказала мне шаманка, когда я стояла на следующий день посреди вдруг уплотнившегося снега. «Подожди еще немного». «Иного не остается», — ответила я. А потом снег начал таять. С каждым днем его становилось все меньше и меньше, и спустя всего пять дней я увидела сквозь проталинную черную землю. И когда Ашит выглянула из дома, я танцевала. Уруш носился вокруг меня, подвывая, а я, подставив лицо солнечным лучам, кружилась рядом с дровяным сараем, умудряясь совмещать движения, которые мне показала шаманка с теми, которые всплыли в памяти из прошлой жизни. Мой танец был дик и прекрасен в своей искренней необузданности. Мать стояла на пороге и с улыбкой наблюдала за моими замысловатыми, но в высшей степени странными коленцами. После я остановилась... Раскинула руки и выкрикнула в голубое небо. Бог наш верховный, Бог Вседержитель, жизни земной ты первый хранитель, в вечные веки восславим тебя, Отец Всего Сущего, Бог бытия. И вдруг застыла, в одно мгновение осознав, что вспомнила песнь совсем из другой религии, и она предназначалась совсем иному Богу, имя которого я забыла. На миг задумавшись, я вскоре мотнула головой и улыбнулась, потому что посвятила ее своему покровителю. Надеюсь, он принял мой маленький дар. «Что это ты такое говоришь Ашите? Я обернулась и посмотрела с улыбкой на шаманку, подошедшую ко мне. «Это было для него», — ответила я и снова посмотрела на небо. А потом мне пришла в голову мысль, и я спросила. «Мама, а какой бывает его пещера летом?» Такой же, как и зимой, ответила Ашит. — лед там никогда не тает. Наверное, удивительно войти туда посреди цветущего лета, мечтательно произнесла я. За спиной зеленые травы и солнце, а впереди искрящийся лед. Мне бы хотелось еще раз побывать там. В пещеру нельзя войти, когда захочется, ответила шаманка. Он решает, кого впустить, а кто не сможет сделать и шага. Если на то будет воля отца.. Ты войдешь к нему еще раз, а пока он не ждет ни тебя, ни меня. Но он все равно с нами, — улыбнулась я. — Верно, дочка, — с ответной улыбкой кивнула Ашит. Отец всегда рядом со своими детьми. А через несколько дней проклюнулась зелень. Я глазам своим не верила, глядя на ровный ковер нежной зеленой травы, покрывший двор шаманки всего за одну ночь. И солнце грело уже настолько, что я вышла на улицу даже без мехового жилета. Хотела и сапожки снять, но строгая мать погрозила мне пальцем даже раньше, чем я решилась воплотить свою мысль. Проклятая связь, — проворчала я, — Уруш согласно заскрипел в ответ. Он понимал меня лучше шаманки и поддерживал. Настоящий друг. «Дети — Дети! — хмыкнула Ашит и ушла в дом. Мы с Турымом проводили ее взглядом и поспешили скрыться за домом. Здесь нам никто не грозил пальцем и не следил за тем, что на нас надето. Воспоминания о рырхах уже притупились, они, как и сказала шаманка, больше не приближались к дому. Да и с наступлением весны хищники уходили в места, наполнявшиеся дичью. К тому же теперь я научилась понимать по поведению уруша, когда есть опасность, а когда нет. А сейчас он деловито перебирал лапами рядом со мной, не спеша убежать. Его ничто не настораживало. «Турым — зверь небольшой, но полезный», — как-то сказала о своем домашнем питомце шаманка, когда я ее спросила, почему она не завела сторожа помощней. «Он в метели не пропадет, и под снегом почует, об опасности предупредит, а еще вернее его не найдешь. Хороший сторож, другого не надо». «Ур лучше всех», — согласилась я, глядя на самодовольную морду нашего Турыма. Так что рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Жаль только говорить не умел, иногда мне этого очень не хватало, но слушал всегда с интересом и вниманием. Однако обувь я все-таки снимать не стала, решив послушаться матери. А за домом меня ожидало еще одно открытие. Увидела его не сразу, даже чуть не наступила. Но заворчал Турым, и, опустив взгляд вниз, я охнула и замерла, с восторгом глядя на... цветок. После опустилась на колени и тронула нежные лепестки местного первоцвета. Он был синего цвета с желтой сердцевинкой. Порывшись в памяти, я выудила название наиболее подходящего по внешнему виду цветка «колокольчик». Только этот цветок не отпускал стыдливо голову вниз, но смело глядел на яркое солнце. «Какой красивый! Смотри, уруш!» — сказала я и отодвинула любопытную морду Турыма, когда он сунул нос к цветку. «Не помни, пусть цветет!» Опустившись еще ниже, я вдохнула едва уловимый чуть сладковатый запах, мечтательно вздохнула и села на пятки. Цветом, как глаза-то Нияры, сказала я, продолжая рассматривать свою находку. У-у-у! Что? Я посмотрела на него и округлила глаза. Ты о чем? Я просто больше никого здесь не видела. Турым снова заскрипела, и я отмахнулась. Да ну тебя! А и ее муж не в счет. Там мне было не до их глаз. Мы, знаешь ли, роды принимали. То еще действо скажу я тебе, бр, и не спорь со мной. Я легонько щелкнула его по носу. «Ты, уруш, животное и ничего не понимаешь!» Он фыркнул, а я повторила. «Не понимаешь!» «Уа!» — ответил Турым и, встряхнувшись, ушел обратно во двор. «Тоже мне поглядите, какой гордый!» — хмыкнула я, а затем, бросив последний взгляд на цветок, шепнула. Точь в точь, как глаза-то яра". И поспешила за урушем. Когда я вернулась во двор... Ашит уже сидела на ступеньках крыльца, подставив лицо солнечным лучам. Поднявшись к ней, я уселась на ступеньку ниже и умиротворенно вздохнула. «Как же хорошо!» — сказала я, щурясь от яркого света. «Да», — ответила шаманка, — «хорошо». Мы некоторое время молчали, но вскоре мне стало скучно просто сидеть в тишине, и я заговорила. «Мама, за домом расцвел синий цветок. Как он называется?» «Аймаль», — ответила Ашит, — «скоро их будет много. Сначала один вытянется, за ним второй. Переплетутся, а там и третий поверх полезет. Все стены оплетут. Издалека глянешь, а дом стал синим». Я улыбнулась, представив себе описанную картину. «Красиво». «Скоро в поселениях праздновать лето начнут. Уж совсем оно близко». Продолжила рассказывать Ашит, и я порывисто обернулась к ней. «Праздник лета?» — переспросила я. «Он!» — усмехнулась шаманка. «На большую поляну столы вынесут, кушаньями уставят, хмельной буртан рекой польется, песни запоют, мужчины с парнями удалью хвастаться станут, то на кулаках, а то скачки на саулах затеют. Летом на саулах ездят, они быстрее и проворнее Рохов». Зато зимой лучше роха не найдешь. «Скачки!» — эхом повторила я и зажмурилась от неожиданного яркого образа. Мне вдруг представилось, что я сижу в седле и что мой скакон несет меня быстрее ветра. Я услышала, как дробно стучат копыта по дороге, увидела, как взлетает грива в такт стремительному галопу. «Скачки!» «Да, скачки!» — повторила Ашит. А еще на саулах в тиру играют. Разложат на земле шкуры, а всадники ловкость свою показывают. Кто быстрее на скаку шкуры соберет, тот и молодец. Много чего там бывает, но это все днём. А как стемнеет, огонь разожгут. Старики по домам разойдутся, мужья с жёнами тоже с поляны уйдут. У этих свой праздник продолжается». А те, кто молод еще и без пары, да зелень, подросшая, танцевать у костра станут. Горячие танцы сильнее буртана пьянят. А ты танцевала? с интересом спросила я. А как же? усмехнулась шаманка. До того, как я в ученики к шаману пошла, успела повеселиться. Бывало, за меня и дрались после танцев этих. Я округлила глаза, а мать проворчала. Не всегда же старухой была. Я, знаешь ли, красавицей слыла в своем тагане. Многие хвостом ходили. Только меня отец позвал. Все веселье тогда забыла и к шаману ушла. — И никогда не жалела? — спросила я с улыбкой. — Глупая! — Ашит открыла глаза и погладила меня по щеке. — Зов отца — это честь великая. Тот шаман больше силы имеет, кого белый дух выбрал. А меня выбрал. — А как позвал? — Во сне приснилось, что иду по ледяной тропе, а впереди свет нестерпимый. Я глаза руками закрыла, отвернуться хотела, да имя свое услышала, и сияние будто надвое разделилось. Так я по тропе прошла, и средь пещеры ледяное казалось. Смотрю, а передо мной белый дух стоит. Большего тебе знать не надо, не каждому дано отца увидеть, а тебе показался». — Вот и думай, какую честь тебе оказали. Но меня он не звал. — Не звал, — кивнула шаманка. — Но меня к тебе на помощь отправил, когда в снегу лежала, а потом позволил войти в пещеру, показался, языком одарил и волосы выбелил, а меня к тебе защитой приставил. Видать, и в тебе какую-то пользу увидел. — Какую? — То только отцу ведомо. Мы снова замолчали. Ашит продолжала нежиться в солнечных лучах, а я думала об ее словах и вовсе не о белом духе. Тут я названные матери верила, каждой задумке отца свое время. Но вот другое меня занимало все сильнее, и вскоре я уже ерзалась, недаемое любопытством. «Мама, а мы на праздник пойдем?» Она снова посмотрела на меня и отрицательно покачала головой. «Нет, дочка, шаманы на такие праздники не ходят». «Нам не место за хмельным столом. Меня позовут после, когда придет время урожая заклинать. На обряд пойдем, а праздник без нас пройдет». И мне стало обидно. Душа просила развлечений и шумного праздника, от однообразия я, признаться, устала. А сейчас, когда природа ожила, игр с урушем уже не хватало. Хотелось действий, и движения, какого-то занятия, но найти себе что-то подобное в доме шаманки было сложно. «Молодая ты, кровь кипит, — усмехнулась Ашит. — Скучно тебе, подле старухи, понимаю. Но отпустить одно не могу, рано. Надо больше о людях узнать, своей им стать. — Да как же я им стану своей, если мы к ним близко не подходим, — возмутилась я. То я в лихуре сижу, то под кулузом прячусь. — Всему свое время, — ответила шаманка. — Начнется торговля, тогда и будем в поселение наезжать. — Пусть не по слухам, а сами увидят, с кем ты и кто ты. А когда торговля начнется, снова оживилась я. Ашит рассмеялась и поддела мой нос согнутым пальцем. «Скоро!» Я взволнованно вздохнула и прижала ладонь к груди, вдруг ощутив, как забилось сердце. «Неужто и вправду к людям выйду? С открытым лицом, с именем, с возможностью говорить?» Это было бы замечательно. Хотелось познать их не по рассказам шаманки, а на деле. Посмотреть на уклад своими глазами, послушать разговоры и окунуться с головой в новый для меня мир. Я желала стать своей. Не диковинкой, а равной среди равных, чтобы, наконец, распахнуть крылья и найти для себя дорогу. Быть может, у меня появятся новые знакомства, и я найду тех, кого могла бы назвать добрыми знакомцами, а может, и вовсе друзьями. «Скорее бы», — прошептала я. А потом, зажмурившись, я вдруг представила, что в толпе незнакомых лиц я смогу увидеть и того, кого уже знаю. Было бы недорно встретить его, улыбнуться и сказать... И я распахнула глаза, возмущенные собственной мыслью. «Что за новость? Да и что бы я сказала воину, которого не видела с того дня, как он покинул наш дом? Он не объявлялся, продолжать знакомство не спешил, а я раскланиваться стану?» И тут же хмыкнула. Конечно, стану, потому что так вели отправила хорошего тона. Мы ведь знакомы. Из чего вдруг это раздражение? Люди приходят, после уходят, и никто не неволит их возвращаться, если им этого ненадобно. А ненадобно, то и сердиться не на что. Так ведь? Так, но почему-то все равно раздражало. Наверное, потому что говорил о нашей безопасности с матерью, но даже не пришел проверить, как мы прожили конец зимы. «Разве же это хорошо?» «Вовсе не хорошо». «А еще смотрел». «Разумеется, смотрел. Он же расследование вел. Откуда я взялась?» «Но если это было исследовательский интерес, то к чему мне видеть в нем доброго знакомца?» «Пациент он и есть пациент. Вот пусть первым и кланяется. Верно?» «Верно. Стало быть, так тому и быть. Я независимо повела плечами». «Глянулся, стало быть, то не яр». — усмехнулась за моей спиной Ашит. «Мама!» — возмущенно воскликнула я, спугнув этим уруша, дремавшего рядом. «Это же мои мысли! Сколько можно подслушивать?» «Так ты думаешь, будто в лесу кричишь!» Улыбка шаманки стала шире. «Никто мне не глянулся!» — проворчала я, независимо поведя плечами. «Ну и правильно!» — деловито кивнула Ашит. «Что на них глядеть? Сами пусть глядят!» Обернувшись, я с подозрением взглянула на мать, но она хранила на лице невозмутимость. Однако уже через мгновение я заметила, как дернулся уголок ее рта и поняла, она смехается. Без издевки, но я насупилась и отвернулась. А через пару минут и вовсе направилась к дому, вдруг утратив легкое расположение духа. Осталось только раздражение. Я уже взялась за деревянную скобу, служившую ручкой двери, когда Ашит произнесла. Таньяр подолгу дома не сидит. Брат его по другим таганам гоняет. Опасается. Чего опасается? Я вернулась на прежнее место и с интересом посмотрела на шаманку. Она погладила меня по волосам и снова подняла лицо к небу. Архам брат боится. Слабый он. Нехороший человек Архам. Не люблю его. Глаза злые, язык что жало. Таньяр другой. В нем сила есть. Честный он, но брата слушается, а тот бы и рад от Таньяра избавиться, но не может, потому что егиры его слушаются. Они его алдаром выбрали, за ним стеной стоят, и пока Таньяр брату служит, и они служить будут. Обидит брата Архам, егиры дом Каана сметут, самого к Саулам привяжут и порвут без жалости. Егирами называли воинов. Алдар — военачальник, которого назначал Каан. Но, как говорила Ашид, бывало, что егиры не принимали ставленника своего правителя и выбирали сами того, кто будет ими командовать. Доверие Алдару было выше послушания Каану, потому что именно военачальник вел свою рать в бой, от него зависели их жизни, и поэтому воины имели право отказаться от ненадежного с их точки зрения человека. Каану оставалось надеяться на верность Алдара. Если послушен он, то и войска. «Но право на трон, на главенство у Архама, верно?» — уточнила я. «Если он наследный Каан, то власть его по праву. Почему он боится Таньяра, если тот верен брату?» «Когда Вазам пал, совет старейшин принял решение, кто станет Кааном», — ответила шаманка. «Меня не призывали». Если есть сомнения, то зовут шамана, чтобы он наказал воле отца и выбрал Каана. Но несколько старейшин были в сговоре с матерью Архама, потому выбирали сами. Вот Архам и надел челык. Главной убор правителя, — вспомнила я. Старейшины могут выбирать, закон белого духа не запрещает. Потому я лишь благословила нового Каана. — Подожди, мама, — мотнув головой, прервала я ее. Ты сказала, что старейшины были в сговоре с матерью Архама. Выходит, Нияр не ее сын или нелюбимый сын? — Не ее, — кивнула шаманка. — Каан может иметь трех жен, если пожелает. У Вазама было две. Среди жен нет старшей или младшей, они равны, и дети их тоже равны. Мать Архама, прежний Каан, взял первой. Но она двух дочерей родила — потому Вазам привел в свой дом Эйшен, мать Танияра. Она быстро понесла, а вскоре после нее и селек тягость ощутила. Таньяр родился первым, Архам после него, потому все знали, что быть Кааном старшему сыну. Вазам к Таньяру душой тянулся, он всегда впереди Архама был, умней, смелей, сильней. Его отец с собой первым на охоту взял, а когда вернулся, всем зверя убитого сыном показывал. Гордился старшим сыном Вазам, и мать его больше любил. С ней ночи коротал, к ней возвращался. Детей у них больше не было, Таньяр единственный. Мальчишку и Игиры еще с измальства полюбили, учили своим премудростям, тайны мастерства рассказывали. А потом Таньяр их испытания прошел, Саула Дикого поймал и приручил. Кому дикий Саул поклонится, перед тем и егиры голову склонят. А Архам? Архам завидовал. Отец учил быть брату поддержкой, а мать в уши шептала, что Эйшен с Таньяром. У них Каана забрали. Дурная женщина, и в сыне ее та же кровь. Эйшен ей плохого не сделала, а только вазам за порог. Селек соперницу обижает, гадости делает. И прислужниц тому же подучивает. Эйшен слова о том муже не говорила, терпела, не жаловалась, потому что детей матери лишать не хотела. Кан бы не стерпел, она это знала. А потом Эйшен умерла. Таньяр еще мальчонкой был. Извела его злы дни селек. Сильно вазам горевал, по любимой жене убивался. Таньяра тогда совсем от себя не отпускал. Уж больно он на Эйшен похож. После того еще больше к сыну прикипел. Но меня позвал, чтобы дозналась, кто жену погубил. Не поверил он в хворь. Я дух Эйшен пробудила, она на и указала. Та на колени перед мужем рыдает, ноги в целуют, целует, а он с того дня оглох для первой жены. А меня просил молчать, чтобы промеж сыновей вражды не было — Чтоб Таньяр за мать мстить не стал. А потом селек из поселения увез, На суд отцу отдал. Есть у них в Тагане местечко одно, Каменный лес называется. Каменные столбы будто деревья стоят, Далеко этот лес тянется. А там и болота есть, И твари кровожадные, Каких ни в одном лесу настоящем не встретишь. Потом тебе о них расскажу. Так вот, в этом каменном лесу Суд высший вершится, если Каан сам решение принять не может или же хочет наказать страшней. Туда Вазам жену погубительницу отвез, там и оставил, а сам решение белого духа ждать принялся. И то ли отец Селек пожалел, то ли Ильгис убийцы помог. Но выбралась она из леса, израненная, в крови, едва живая, а выползла змея. Вазам решение создателя принял и забрал жену домой. Ее выходили, но муж больше никогда на селек не взглянул. Ни одной жалобы и просьбы не услышал. Она из леса живой выбралась, а для Каана умерла. Детей привечала, жену забыл. И она притихла, пока муж живой был. А как Вазама мертвым привезли, тут селек власти почуяла. В старейшинах дяди ее, а к нему другие прислушиваются. Вот и стал ее сын Кааном. Если бы не гадина, править бы ты не яру. Он и старше, он и сын любимый, он и отцом был выделен, да не успел старый Каан нового провозгласить. Убийство я вскинула голову и посмотрела на мать. Кто ж скажет? Она пожала плечами. Его соседний Каан позвал на выручку. Пакчи одолевали, вот в бою и пал. А уж стрела Пакчи или подосланный, кто сразил, то только отец знает. Меня не спрашивали, а сама я мертвых трогать не стану. Но ко времени случилось, сыновья уже подросли и окрепли. Таньяр с отцом был, как обычно, а Архам за Таганом присматривал. Так потом старейшины и сказали, мол, Танияр отца не защитил, А Архам Таган сберег. Он стал быть более мудрый правитель. Они уши алдара назначили племянник и селек, да тут Егиры встали, достали ленгены, и у ног танияра сложили. Этот выбор не отменить, не оспорить. Пришлось злыдни с сынком ее смириться. С тех пор Архим старается брата подальше от Тагана держать. И к нам его принесли после того, как Кан послал с киерамами разобраться. Племя рядом с зелеными землями живет. Видать надеялся, что брата киерыма убьют, а игиры отбили своего алдара. Ко мне принесли. Разве ты Ньяр, этого не понимает, изумилась я? Понимает дочка, ответила Ашид. И игиры понимают, потому и выбрали алдаром, потому и продолжают беречь. Им нового Каана не надо, но против воли старейшин пойти не могут, и Алдара слушают. А он клятву брату дал, что будет верно ему служить, вот и служит. Таньяр науку отца чтил. Это Архам, сын злыдни, а Таньяр сын своего отца. Вазам был честным человеком, суровым, иногда жестоким, но честным и справедливым. Вот Алдар и служит лживому и хитрому Каану. «Да только добром та -то служба не закончится!» Я встала со ступеньки и спустилась вниз. Турым поднял голову, посмотрел на меня и засеменил следом, но мне сейчас было не до уруша. Мысли, найдя пищу, закружились вокруг рассказа Ашит. Негдование, Негодование, взметнувшееся в первые минуты, улеглось. Что в нем толку, если неправое дело уже свершилось? Теперь нужно было искать выход из создавшегося положения. И я, не замечая этого, пошла по кругу, потирая подбородок. В голове одна за другой всплывали статьи законов, которые я откуда-то знала. Не отдавая себе отчета, я повторяла в голове их строки, отыскивая лазейку. Однако на третьем круге остановилась и выругалась. «Какие статьи? О чем я вообще думаю?» «Это будто я пыталась примерить свое платье на того же Нияра. Ничего из этого, о чем я вспоминала, не подходило в данной ситуации по одной простой причине. Эти законы принадлежали иным землям и иному государству. А какие вообще законы в мире белого духа? Почему решают старейшины, а не закон о престолонаследии? Хм, ну хотя бы потому, что престола тут нет как такового. Да и свод законов вряд ли кто-то писал а старейшины — своего рода законодательный орган власти, вступающий в силу, когда отсутствует глава государства — Таган. Отсталые люди, буркнула я и устыдилась. Здесь история шла своим чередом и не перешагнула порог существования маленьких разоренных княжеств. Там, где я жила прежде, цивилизация опутала людей тысячей условностей, Навесила на женщин кандалы правил, это я знала и без мучительных воспоминаний. Просто знала и все. Здесь же у женщин была воля. Они могли без боязни вступать в добрачные отношения, и никто после этого не станет тыкать в них пальцем и позорить. По сути, женщины моего нового дома были равны мужчинам, и после мужа занимали его место, и ягирами тоже становились, и охотились, и дома свои защищали, и старейшинами бывали, Впрочем, зачем далеко ходить? Моя названная мать, к примеру. Перед ней склонялись мужчины, ждали ее советы и одобрения. А могло быть нечто подобное в моем мире. И я вновь мотнула головой, избавляясь от досужих размышлений. «Мама, я хочу знать наши законы», — объявила я, обернувшись к шаманке. «В каждом тагане они свои», — ответила Ашит. «Объединяют всех заповеди белого духа». Но люди придумывают и свои собственные законы. — Тогда я хочу знать законы тагана зеленых земель. Шаманка усмехнулась. — Ты что же думаешь, я людские законы запоминаю? Знаю кое-что, конечно, но немного. Я шаман Шити и заповеди отца знаю, как никто в таганах. Ему одному служу и поклоняюсь, его одного слушаю. Людская жизнь остается за пределами священных земель. Я в нее не вмешиваюсь. Белый дух велит не мешать его детям. Сами ошибки делают, сами исправляют. А если ошибки фатальны? Шаманка вопросительно приподняла брови, не поняв последнее слово, и я исправилась. Если эти ошибки уже невозможно исправить, если они ведут к гибели, значит, на них научатся живые, — отчеканила Ашит. Отец мудр, он не может жить за своих детей, — Он их создал, научил своим заповедям и позволил жить по их разумению. Насколько ума хватает, так и существуют. Иного не дано. И я тебя отпущу, как будешь готова. Свои ошибки сделаешь, сама на них научишься. Я лишь могу подсказать и направить, но жить тебе. Я открыла рот, собираясь ответить, но тут же его закрыла и согласно кивнула. «Все верно. Родители дают ребенку жизнь, поддерживают его, пока не окрепнет, а дальше дитя идет уже своей дорогой. Такова судьба каждого. Но есть какие-то книги, где прописаны законы, все-таки не сдалась я. И если есть, то можно ли их прочесть? У вас есть письменность?» Шаманка коротко вздохнула и поднялась на ноги. Так, ничего и не сказав, она скрылась в доме. Я всплеснула руками и возмутилась такому ответу на мои вопросы, уже собралась идти за ней и не отступать, пока не услышу однозначное «да» или «нет», когда дверь снова открылась и Ашит вышла, держа в руках небольшой сундучок. Его я раньше не видела, может, потому что не задавала подобных вопросов. Мы вообще почему-то раньше не обсуждали наличие письменности и уж тем более законодательства. Мать рассказывала, я слушала. Иногда она рисовала на полу куском угля узоры с одежд, чтобы объяснить их разницу. Наверное, потому я и не задавалась вопросом об умении писать. Ни чернил, ни грифеля шаманка не доставала ни разу и, конечно, никому и ничего не писала. И потому сейчас я ощутила жгучее любопытство. Аши селась на свою ступеньку, поставила сундучок себе на колени и открыла крышку. Я успела приблизиться к ней, потому нос внутрь сунула и увидела несколько серых свитков. «Значит, письменность все-таки есть. Хорошо». Тем временем шаманка накрыла мой лоб ладонью и легонько оттолкнула. «Не мешай», — строго велела она. Я вздохнула и, протиснувшись мимо матери, встала за ее спиной. Так я видела и содержимое сундука, и то, что шаманка собиралась мне показать. Она перебирала свитки и достала один из них. Я переминалась с ноги на ногу от нетерпения. Хотелось отнять свиток и поскорей увидеть, что скрыто в нем. Но Ашит, будто сознательно доводя меня до иступления, неспешно огладила рукой материал, из которого был сделан рулончик с письменами. По крайней мере, я очень надеялась, что именно с ними. «Мама!» — не выдержав, воскликнула я. «Терпение дано людям не зря, Ашите!» — наставительно ответила шаманка. — Закаленный дух вытерпит любые невзгоды. Слабый погубит себя поспешностью. Крепись, дочка! — Давай посмотрим свиток, а потом я буду тверда, как камень, — заверила я мать, и Ашит хмыкнула. Наконец она стянула кольцо кожи, державшее свиток скрученным, и он развернулся. Только в этот момент я поняла, что не дышала с момента, когда шаманка взялась за кольцо. Испытав внутренний трепет, я устремила взгляд на начерченные знаки и перевела его на Ашит. «Что это, мама, буквы? Это больше похоже на птиц и животных». «Это Ире», — важно кивнула шаманка, — «знаки, которыми пишут послание. Из Ире складывается то, что мы хотим рассказать друг другу. Они бывают угрожающими, веселыми, добрыми, злыми, всякими». Если хочешь, я покажу тебе, как правильно складывать Ире. Хочу, кивнула я, научи. Хорошо, улыбнулась Ашит и выудила табличку, лежавшую под свитком. Вместе с табличкой она достала кусок мела и начала урок. Я следила за тем, как шаманка выводит свой Ире, слушала ее, но слова пролетали мимо моего слуха, потому что в моей голове остался еще один вопрос, который я так и не решалась задать. И чем больше времени проходило, тем меньше я понимала, что мне объясняет мать. «У Тэнияра нет жены», — не глядя на меня, произнесла шаманка. «И никогда не было. «Правда?» — оживилась я и ощутила, как краска смущения заливает мне щеки. «Была невеста», — сказала Ашит, продолжив отвечать на невысказанный вопрос. «Теперь она жена Архама. Пока Тэнияра не была...» Архам ввел ее в свой дом второй женой. «Как же она согласилась, — изумилась я, — или насильно?» «Насильно нельзя, — ответила мать. Никто не возьмет женщину, пока она не покажет согласие. Если только побоялась отказать Каану, а может и потому, что Каан». «Он любил ее?» — спросила я. «А не женился, потому что забыть не может?» «У него, — спроси, — когда увидишь». А мне дело нет, как в душу-то яро лезть, — проворчала Ашит. Я одна, их много, и у каждого свои беды и радости. Мне этот груз не нужен. Будешь Ире учить? Буду, — кивнула я и устроилась рядом.